Глава двадцать вторая. Перед нами замок Оржиньи, госпожа графиня. Диана слегка приоткрыла дверцу и всмотрелась в замшелые зеленоватые стены этого каменного творения, окаймленного четырьмя мрачными четырехгранниками башен. «Вы уверены, что это действительно он? Бог отнял у меня все, кроме памяти», мрачно заверил ее шевалье де Лумель. «С этим бродячим рыцарем...» Где она встретилась в заезжем дворе уставший путник Делумель мгновенно влюбился в прелестную парижанку и сразу же попытался высказать свои чувства самыми возвышенными и благородными словами но брось ты рыцарь поэты из вас получатся ещё менее удачливые чем вуин охладила его своей убийственной улыбкой графиня как умело делать это только она У вас есть основания для подобного утверждения? Ещё какие? беспардонно прервала Диана, словесное излияние рыцаря, с ног до головы окатывая его уничтожающим взглядом. Изношенная одежда, небритое бледное лицо, которое могло принадлежать лишь человеку, давно читавшему, как минимум, 45 далеко не благосклонных к нему календарей, и стоптанные запылённые сапоги измятый снарядом ржавчиной панцирь. И вообще, если бы не рослая костлявая фигура Лумеля, он выглядел бы совершенно жалким. Но я много воевал, попытался оправдаться бродячий рыцарь, причём происходило всё это в далёких краях, а вернувшись во Францию, обнаружил, что мой родовой особняк разрушен во время войны, и меня продано, родители умерли. Зато теперь у вас есть повод Очаиствливать встречных дам этим своим плачем по несчастной доле, откровенно посочувствовал ему графиня. А, сочувствовать и утешать, она умела. Шевалье де Лумель, как он представился графине, прежде чем разделить с ней трапезу, побледнел и даже инстинктивно потянулся к шпаге. Однако, встретившись с мрачными взглядами двух стоявших за спиной графини азиатов, Карабатыра и Кагира остановился. Уж не знаю, были у вас когда-либо в действительности дома по месту, пусть даже небольшое, окончательно уничтожало его графиня. Она заметила, как шавалье потянулся к оружию, поняла его состояние и теперь расчётливо добивала своим ядовитым недоверием, пытаясь или окончательно сломить бродячего рыцаря, или же пробудить в нём мужество. Она охотно допускала любой из этих исходов. Но если вы направляетесь в сторону замка Оржени, то можете присоединиться к моему королевскому кортежу. Всего лишь состоящему из двух воинов, не упустил своего случая Делумель с этой минуты из пятерых, включая вас и двух ваших спутников. Делумель путешествовал в небольшой, полуразвалившейся карете, очевидно подобраны где-нибудь на окраине города. Двух своих воинов в кавычках, один из которых служил кучером, другой оруженосцем, по твёрдому убеждению графини, он нанял в тот же день и на той же свалке. Они были откровенные бродяги, имевшие весьма смутное представление не только о кодексе рыцарской чести, но и об элементарной порядочности, удерживающей христианина от примитивного мелкого воровства. Карету доломили, они оставили в заезжем дворе. Война в бродяг графинекой как при одело вместо лавочника, и теперь это войско, больше напоминающее жалкие остатки цыганского табора, чем о скорд состоятельная графини, медленно приближалось к замку Аржени. Где она пересила на подведённого ей карабатыром коня и уже с седла смотрела старинный, расположенный посредине большой каменной равнины замок немного напоминающей своими внешними очертаниями её Шварценгрюнден. Правда, орджини показался ей менее воинственным и даже чуть-чуть декоративным. Невысокие стены, маленькие башенки, зелень равнины вокруг. Очевидно для создания воинственности ему явно не хватало мрачного скольца плато, подобного тому, на котором возвышались башни Шварценгрюндена. Картограффини, ещё только спускался в долину, посреди которой общался с небесами вечность у замок, а с привратной башни Аржени уже прозвучали зычный голос о труб. Ещё через несколько минут подъёмный мост опустился и ворота открылись. Из них выехал один единственный всадник, вороной конь, чёрный плащ, как на чёрных волос, и это ещё что за ворон насмешливо прищурилась графиня остановив коня и, таким образом, заставляя рыцаря как можно дольше приближаться к ней. Ну что ж, горделив, еще не стар, лет эдак под тридцать пять, и присматривается так, словно выехал на смотрины невесты. «Что скажете, рыцарь де Лумель?» в полголоса спросила Диана, приблизивался к ней шевалье. «Я не знаком с этим рыцарем, это уже ясно». Возможно, он и является владельцем замка, но когда я спросила, что скажете, мой недальновидный, то имело в виду отнюдь не ваше знакомство с этим господином. Досточтимый шавалье, честь имею приветствовать вас в своих владениях, молвил тем временем чёрный рыцарь, останавливая своего Фаранова напротив графини. Я, маркиз де Норвель, приглашаю вас в замок, вас словно бы Предупредили о моём прибытии, маркиз, призывно улыбнулась графиня, одной из тех своих ослепительно подбадривающих улыбок, которая способна сбить с толку кого угодно. Если вы, графиня де Лафер, ещё не обходимым уточнить, маркиз, то можете считать, что предупредили. Графиня даже приоткрыла рот от удивления, но так ничего и не сказав, растерянно облизала ярко очерченные губы кончиком языка. А вот уж не знала, что весть о моём передвижении по департаменту Рона разносятся со столь непостижимой быстротой, словно речь идёт о поездке Папа Римского. Перед Папой Римским ворота местных замков открывались бы куда медленнее, а некоторые так и остались бы запертыми, спокойно заверил её де Норвель. Грубоватое загорелое лицо его трудно было назвать красивым. Однако оно хранило в себе печать чего-то бывалого и мужественного, что непременно привлекает женщин, особенно если они успели свыкнуться с мыслью, что красота мужчин заключена вовсе не в их внешней красоте. уж не знаю, что вам успели сообщить о моём путешествии к южным берегам Франции, но признаюсь, маркиз, у меня не было намерения останавливаться в вашем замке. Ещё только утро, а значит, в течение дня мы успели бы проделать немалый путь, так что право. — Мне прекрасно известна цель вашего путешествия, графиня де ла Фер. Довольно сухо заверил ее маркиз. — Куда бы ни направлялся путник в наших краях, дороги его так или иначе приведут к моему замку. — Прошу, — указал он шпагой на ворота замка. — Что ж, будем считать, что это к лучшему, — взглянула графиня на черный зев ворот. — Если маркизу известна моя цель точно скоро выяснится и его собственные цели. Я права, Карабатыр? спросила она так, словно всё, о чём только что подумала, было произнесено вслух. Иногда гостеприимство страшнее откровенной вражды, ответил тот по-татарски, зная, что графиня сумеет понять его. Зато я не помню случая, чтобы вражда показалась мне страшнее гостеприимства. Медленно подбирала татарские слова Диана де Лафер. И оба воинственно рассмеялись.